Глава шестая. День рождения без свечей. 24 апреля 1959 года. В день, когда ей исполнилось 19, Аньезе проснулась вся в поту. «Вот это жара!» — пробормотала она, сбрасывая одеяло и садясь на кровати. Она стянула с себя шерстяной свитер Джорджо, который надевала каждую ночь вместо пижамы, и подошла открыть окно, чтобы в комнату ворвался аромат цветущих деревьев. Спускаясь босиком по лестнице, сначала правая нога, потом левая, она почувствовала запах айвового пирога. «А вот и наша именинница!» — воскликнула Сальватора с широкой улыбкой. Она вытерла руки о фартук и бросилась обнимать дочь, но та так и осталась стоять на пороге кухни с опущенными вниз руками. Джузеппо встал из-за стола с карандашом в руках, подошёл и неуклюже расцеловал дочь в обе щеки. «С днём рождения!» «Видишь, я испекла твой любимый пирог», сказала сальватора, доставая из выдвижного ящика нож. «Два кусочка, как обычно?» Всё ещё сонная, Ньеза кивнула и села за стол, поджав колени к груди. «Спасибо», — заспанным тоном пробормотала она. Только сейчас она заметила, что на столе, впервые на её памяти, не было журнала кроссвордов, а вместо него лежал лист с карандашным наброском. «А это что?» — спросила она у отца. Лицо Джузеппе озарилось, и он тут же протянул ей рисунок. «Это эскиз новой лодки. Мой проект», — гордо уточнил он и улыбнулся жене, которая тем временем накладывала пирог. «Так мало?» — разочарованно протянул он. «Ты же помнишь, что сказал доктор? Тебе нужно худеть», — ответила та. Аньеза внимательно рассматривала рисунок. Переплетение линий и изгибов, в которых угадывалась форма лодки. «Он ещё не закончен, кое-чего не хватает», — уточнил Джузеппе. «Как только он будет готов, мы с Луиджи начнём работать», — закончил он с энтузиазмом. Сальватора протянула руку через стол и с улыбкой сжала ладонь мужа в своей. С тех пор, как папа продал маловарню, он как будто стал другим человеком. Он такой счастливый, подумала о Ньезе, почувствовав уколы злости, но в то же время и некоторые облегчения. Это преображение отца её успокаивало, особенно после того, как он открыл ей душу, выплеснул всю горечь и недовольство, которые копились в нём годами. С другой стороны, она не могла не отметить, что дом Рица для Джузеппе как будто исчез. Он никогда не говорил о маловарне, Сальваторе тоже молчала, словно боялась, что одного лишь упоминания будет достаточно, чтобы вызвать в нём прежнюю грусть или того хуже чувство вины. По этой же причине Аньеза постепенно перестала рассказывать дома о своих делах, о том, как она себя чувствует, что делает на маловарне, как с ней обращается к Алелло о новых станках. «На ужин я пригласила тётю с дядей, отпразднуем вместе», — объявила Сальваторе. «Если хочешь, позови Терезу. Чем больше народу, тем лучше». Аньеза пожала плечами. «Не знаю, стоит ли. Я давно её не видела. В последнее время она всегда говорит, что занята. Ей нужно готовиться к выпускным экзаменам. Не думаю, что она придёт». Она уставилась на пустой стул рядом с собой, тот, на котором обычно сидел Лоренцо, и от подступившей грусти заныла в груди. «Никогда не поверю, что она не придёт», — сказала Сальваторо. «Ты что, не будешь пирог? Я ведь встала в такую рань, чтобы его приготовить», добавила она, указывая на два кусочка на тарелке. У Аньезы пропал аппетит. Одна лишь мысль о еде вызывала у неё тошноту. Но она всё же откусила кусочек, чтобы не огорчать мать. По правде говоря, ей совсем не хотелось праздновать. «Могла хотя бы спросить, прежде чем приглашать тётю с дядей», подумала она. «Я хочу, чтобы пришёл Лоренцо», твёрдо заявила Аньеза, выпрямляясь на стуле. Я не буду праздновать без брата». Лоренцо никогда не пропускал ни одного её дня рождения. Именно он каждый год покупал свечи и как в детстве помогал ей их задуть. Она не видела его уже два месяца. Вся эта история, та пропасть, что выросла между ними, казалась ей полнейшей нелепицей. Сальваторе и Джузеппе переглянулись. «Не думаю, что это хорошая идея», — пробормотала мать. «Он ни разу не появлялся», — тихо добавил отец. Сальваторе встала и уперла руки в бока. «Он ушёл, дав понять, что до нас ему дела нет. Мы с отцом до сих пор ждём от него извинений за всё, что он наговорил». Аньеза, слегка сбитая с толку материнским тоном, хотела было возразить, что он как-никак их сын, а они говорят о нём как о чужом человеке, но Сальваторе не дала ей и рта раскрыть. «Он испортит тебе день рождения очередной сценой». «А я не хочу позориться перед родственниками», — решительно заключила она. «Мать права», — вмешался Джузеппе. «Давайте просто проведём хороший и спокойный вечер, ладно?» Анье забросила взгляд на отца, затем перевела его на пустой стул. «Уже поздно. Мне пора на работу», — сказала она, вставая. На тарелке остались два надкушенных куска пирога. «Ритца, ты сегодня что-то расслабилась?» — упрекнул её Калелло. Некоторые рабочие обернулись на него. Одни глядели недовольно, другие — с удивлением. «Десять минут опоздания!» Он постучал по циферблату своих часов и затянулся сигарой. «Да, извините», — пробормотала Аньеза и направилась в раздевалку на втором этаже. С появлением нового оборудования фабрика изменилась до неузнаваемости. Калелло приказал снести перегородки на первом этаже, чтобы освободить место для машин, заказанных из буста Арсицео. После доставки неделю назад он распорядился оборудовать верхний этаж для резки, формовки и штамповки и перенести вниз охладительный цех, где теперь стояла огромная установка с десятками охлаждаемых рамок. Впервые увидев это оборудование, Аньезе раскрыла рот от изумления и до сих пор с трудом привыкала к нему. На месте ножного резака теперь стояла громоздкая, моторизированная резательная машина, а ручной пресс заменили автоматическим, который сам управлял подачей и выгрузкой. За час на нём можно было нарезать и проштамповать тысячи брикетов. Сначала такие резкие изменения раздражали её, но потом она подумала, что если бы дедушка был жив, он наверняка тоже модернизировал бы фабрику. Кое в чём Калелла и её дедушка Ренату всё же были похожи. Они оба обладали бойцовским духом, яростной решимостью и способностью делать верные прогнозы на будущее. Однако, в отличие от Калеллы, дедушка никогда не вел себя как деспот. Наоборот, он считал рабочих частью своей семьи, и Аньеза ни разу не слышала, чтобы он кричал на них или обращался с ними без должного уважения. В ответ рабочие относились к нему с почтением и никогда его не боялись. «Доброе утро нашей именинницы!» с улыбкой поприветствовала её Марио, когда она проходила через склад по пути в раздевалку. «Ты не забыл, спасибо», — ответила она. «Конечно! А ты думала, я не помню?» удивился Марио, легонько похлопав её по щеке. Аньеза пожала плечами и только в этот момент заметила, что все полки были полупустыми, а на полу громоздились коробки. Одни заклеенные скотчем, а другие открытые и пустые. Она вопросительно посмотрела на Марио. «Мы переносим всё на новый склад», объяснил Марио, продолжая снимать товар из полок. Анье закивнула и, прежде чем войти в раздевалку, спросила. «Можешь передать Терезе, что мама устраивает ужин в честь моего дня рождения? Приедут дядя с тётей. Мне будет приятно, если она тоже придёт». «Конечно, придёт. Как же иначе?» воскликнул Марио, закрывая коробку. Переодевшись в рабочий комбинезон и шапочку, Аньеза пошла вниз мимо котлов. Теперь их было аж шесть. Самый большой, объёмом в 60 тысяч литров, ещё не ввели в эксплуатацию. Она подошла к механическому смесителю, собираясь добавить туда наполнители. «Мы сливаем», — предупредил её Дарио, проверяя, хорошо ли закреплена труба, по которой мыло должно было попасть из котла в смеситель. «Сегодня опять снег?» — спросила Аньеза. Мужчина ответил ей гримассой, означавшей «А ты чего ждала?» Аньеза вздохнула. С тех пор, как на фабрике появился Калелло, они производили лисы, но главным образом снег. А недавно добавили в ассортимент ещё и порошковую версию для стиральных машин. Калелло бесконечно гордился этой идеей. «Современные домохозяйки хотят именно этого», — говорил он. По такому случаю он даже купил рекламное место в журнале. «Новая маловаренная фабрика F. Калелло» идёт в ногу со временем вместе с тобой». — гласил слоган под изображением стиральной машинки и коробки порошка «Снег» с брендом «Эф Калелла». Аньеза не раз задавалась вопросом, почему они остановили производство олив и мариан, но так и не осмелилась спросить. Однажды она услышала, как Калелла сказал Марио, «Закончим запасы, а там посмотрим». Но что стояло за этой фразой, Аньеза так и не поняла. Какая-то причина определённо была. Не зря же Калилна часами запирался в кабинете со своим доверенным лицом. Козимо — долговязым веснущатым парнем с копной рыжих кудрей. Козимо был еще одной загадкой. Он приходил и уходил, глядя в пол и ни с кем не здороваясь. «Готово!» — объявил Дарио. Аньеза перевела взгляд на горячую массу мыла, выходящую из трубы. Затем посмотрела на постепенно наполняющийся бак смесителя, и вдруг в её голове вспыхнуло детское воспоминание, как дедушка стоял у смесителя, а она топталась рядом с ним на этом же самом месте. Внезапно Рената присел рядом с ней на корточке и, посмеиваясь, прошептал. «Когда-нибудь, когда смеситель будет выключен, и мы будем одни, мы с тобой искупаемся прямо в тёплом мыле. Ты и я. Представляешь, как весело!» за заневольно улыбнулась, как это всегда случалось, когда она вспоминала о дедушке. «Однажды я и впрямь это сделаю, дедушка. Обещаю», — подумала она. Лоренцо сидел на скамейке с альбомом на коленях, полностью поглощенный рисунком. Среди шума и криков на рыбном рынке его привлекли печальные глаза пожилой торговки, молча сидевшей рядом с мужем. Мужчины с желеобразным животом, безостановочно выкрикивавшим «Только лучшее, сеньоры, только лучшее!» Лоренцо откинул упавшие на глаза волосы, ещё раз взглянул на женщину и подчеркнул её опущенные веки тёмной линии. «Очень красиво, но я добавил бы немного ультрамарина на платье!» Лоренцо резко обернулся. Дядя Доминика стоял позади него, сложив руки за спиной. «Дядя?» — удивлённо пробормотал Лоренцо. «Я зашёл в лавку к Анджеле, и она сказала, что я найду тебя здесь», — объяснил тот. Он поднёс трубку ко рту и затянулся. Потом провёл рукой по длинной седой бороде, отодвинул коробку с цветными карандашами и уселся на скамейку. Лоренцо закрыл альбом. «Что ты делаешь в Аралье? «Мы сегодня ужинаем у твоей матери», — ответил дядя и выдохнул дым. «А тётя где?» Доменика с мягкой улыбкой взмахнул трубкой. «Как обычно, ходит по магазинам и тратит мои деньги». «Ужин, видимо, в честь дня рождения аньезы сказал Лоренцо. Он отвёл взгляд и, прищурившись, уставился на море. Первым, о чём он подумал, проснувшись утром, был день рождения сестры. Он тут же вспомнил, как год назад вошёл в комнату аньезы и, защекотав её, ещё сонную запел. «С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения, глупышка! С днём рождения тебя!» Она тогда смеялась до слёз. «Ты её больше не видел?» — Лоренцо покачал головой. Дядя прокашлялся и убрал трубку в карман пиджака. «Слушай, я хотел с тобой кое-что обсудить». «Если ты хочешь поговорить со мной о сестре или о родителях, то только зря потратишь время, уверяю», — прервал его Лоренцо, заёрзав на скамейке. «Я не хочу иметь с ними ничего общего. Мне и так хорошо». На последних словах голос у него дрогнул. «Не волнуйся, они тут ни при чём. Я здесь по другому поводу», — Лоренцо нахмурился. «Хочу сделать тебе предложение. Ради этого я и приехала сегодня пораньше. Почему бы тебе не поработать со мной в Лечче?» Мне нужен свежий взгляд на галерею. Нужен кто-то, кто будет искать талантливых и малоизвестных художников. И я подумал, кто лучше моего племянника, обладающего таким утончённым вкусом, с этим справится. У тебя всегда было хорошее чутьё. С самого детства, когда я учил тебя истории и искусства, и ты засыпал меня вопросами, помнишь? Жить можешь у нас. В доме достаточно комнат. «Работать с тобой?» — довольно, но немного недоверчиво произнёс Лоренцо. «Что тебя держит здесь в аралье Что тебя связывает с этим местом?» Лоренцо поморщился. «Здесь Анжела, сам понимаешь», — ответил он. «Мы собираемся пожениться, ты же знаешь». «Ну да, пожениться», — протянул Доменико не без иронии. «Скажи, пожалуйста, а на какие деньги? На те гроши, что оставил тебе твой размазня-папаша, которые ты тратишь сейчас. Я предлагаю тебе настоящие деньги и престижную работу». «Это откроет перед тобой двери, о существовании которых ты даже не догадывался». Лоренцо прикусил нижнюю губу. «Подумай о настоящем городе, в котором кипит жизнь, о знакомствах и возможностях, которые он даёт», — продолжил Доминика. «Что тебе делать в скучном портовом захолустье, где сроду ничего не происходит? Здесь ты растрачиваешь свой потенциал впустую. Так было всегда». «Настоящие деньги?» пробормотал Лоренцо, как будто это было единственное, что он услышал из всего разговора. «И ты даже не представляешь, какие!» — воскликнул Доминика. «Видел бы ты виллы богатеев флечи, полные картин, которые они купили у меня», — уточнил он, постучав себя по груди. «И знаешь почему? Потому что они доверяют мне и моему вкусу, тому самому, что есть и у тебя, и которые ты растрачиваешь впустую на рекламные картинки». Лоренцо вскочил на ноги прошёл несколько шагов вперёд и снова посмотрел на море. Уехать из Аральи — такой вариант он до сих пор ещё не рассматривал. Здесь была его фабрика, дедово наследия, место, которому он посвятил каждый день своей жизни и которая теперь работала под вывеской напыщенного ничтожества. «Нет, мне этого никогда не принять», — подумал он. «Я поклялся, что верну то, что принадлежит мне, и так тому и быть». «А если в галерее у дяди и правда крутятся такие большие деньги, и можно встретить правильных людей?» «Ну так как? Что скажешь?» — напирал Доменико. Лоренцо повернулся. «Сначала мне нужно переговорить с Анджелой», — ответил он с чуть заметной улыбкой. «Дай мне несколько дней, ладно?» Аньеза нетерпеливо поглядывала на часы. Последний рабочий час никак не заканчивался. Она думала об этом весь день и, в конце концов, решила, после работы она сразу же побежит искать Лоренцо. Пригласит его на ужин в честь своего праздника, попросит купить свечи, и они задуют их вместе. «И пусть мама с папой против, это ведь мой праздник», — думала она. Аньеза убедила себя, что это отличная возможность, чтобы помириться. «Мы семья». «А семью так просто не вычеркнешь», — сказала она себе за мгновение до того, как прогудел гудок, оповещающий о конце рабочего дня. Аньезе прибежала в лавку керамики, надеясь успеть до закрытия. «Аньезе!» — удивилась Анжела, увидев её на пороге. Она поставила на пол вазу, которую протирала, и двинулась ей навстречу. Аньезе приложила руку к груди, пытаясь отдышаться. Она чувствовала, что её лицо пылает, в горле пересохло. «Что случилось? Хочешь воды?» — спросила Анжела, приподнимая бровь. «Где Лоренцо?» — спросила аньеза всё ещё тяжело дыша. «Как это где? У меня, ты же знаешь». «Да, но я не об этом. Где он сейчас? Мне нужно с ним поговорить». Анжела отбросила длинные светлые волосы в сторону. «Сегодня он прямо на расхват», — заметила она, скрестив руки на груди. «Несколько часов назад его искал твой дядя». «Скажи, где он?» — настаивала аньеза «Мне нужно закончить работу», — ответила Анжела, наградив аньезы колким взглядом. Она отвернулась и снова взяла в руки вазу. «Зачем ты так? У меня есть право знать, где мой брат, разве нет?» «А, так ты вспомнила, что он твой брат?» — спросила Анжела, снова взглянув на неё. Аньеза помрачнела. «О чём ты говоришь? Я никогда об этом не забывала». «Неужели? Тогда скажи, где ты была все эти два месяца? Почему ты не искала его раньше?» Он был слишком зол, — неуверенно пробормотала Аньеза. Он перегнул палку и всех обидел. Уверена, ты тоже это понимаешь. Я надеялась, что он успокоится и сам придёт. Ты и представить не можешь, через что ему пришлось пройти. Тон Анжелы внезапно стал резким, слова прозвучали, как пощёчина. «Особенно из-за тебя», — добавила она, указывая на за пальцем. «Ты предала его, отвернулась от него, повела себя, как трусиха, и ради чего? Что-то надеялась получить. Посмотри на себя, теперь ты тоже работаешь на чужого дядю». Аньезе почувствовала, как её глаза наполняются слезами. Именно об этом говорил и Джорджо, упрекая её. Она бросила Лоренцо одного, не поддержала его. Чувство вины, которое она испытала тогда в астерии, сменившееся гневом, снова скрутило её изнутри. До этого момента она была абсолютно уверена, что поступила правильно, а теперь стала задумываться. «Неужели я не права, а они правы? А что, если так?» «Знаешь что? Иди-ка домой и оставь Лоренцо в покое», — сказала анджела «Ему потребовалось несколько недель, чтобы хотя бы немного прийти в себя. Я не позволю тебе снова причинить ему боль». «Но я не хочу причинять ему боль», — прошептала аньеза «Вот и правильно. Всё равно, чтобы ты не сказала, это уже ничего не изменит. Слишком поздно». аньеза опустила глаза и направилась к выходу, но, взявшись за дверную ручку, резко обернулась. «Можешь хотя бы передать ему, что я скучаю, пожалуйста?» «Только это», — прошептала она, и вышла, не дожидаясь ответа. «Вот ты где, ну, наконец-то!» — раздался звонкий голос Сальваторе, как только Аньеза переступила порог дома. «Мы уже заждались, где ты была?» — спросила мать, выходя в прихожую. «Дядя с тетей давно уже здесь», — шепнула она с упреком, и, положив руку Аньезы на спину, чуть ли не втолкнула ее в гостиную. Тётя Луиза сидела в зелёном кресле с бокалом красного вина, вид у неё был скучающий. Отец и дядя Доменика устроились на диване и, не отрываясь, смотрели телевизор. На экране какой-то мужчина в очках с толстыми стёклами показывал зрителям книгу и беседовал с нахмуренным человеком, который, по всей видимости, был её автором. «Аньезы, с днём рождения!» — воскликнула тётя Луиза. Она поднялась с кресла, Поставила бокал на столик прямо на журнал «Фамилия крестьяна где тут же появился красный кружок и кинулась обнимать Аньезе, окутав её ароматом духов, пахнувших спиртом и увядшими цветами. Аньезе его терпеть не могла. «Тётя, ты покрасилась блондинку?» — удивилась она. Луиза, как кинодива, приложила руку к бедру. «Мне идёт, а? Я как Мэрилин Монро». «Я даже родинку нарисовала, как у неё, вот тут над губой», — показала она. «Но просто вылитая Мэрелин, дорогая», — усмехнулся Доминика. Он поднялся и расцеловал Аньеза в обе щеки. От прикосновения его бороды было немного щекотно. «Пойдём, откроешь подарок», — позвала её тётя. Она взяла со столика свёрток и с улыбкой вручила его племяннице. Аньеза села на диван рядом с отцом, сняла белую завитую ленту и серебристую бумагу и обнаружила небольшую позолоченную коробочку, внутри которой лежала помада клубничного цвета. «Тебе нравится?» — спросила Луиза. «Там ещё кое-что? Доставай скорее!» Аньеза послушно открыла металлическую коробочку. Внутри лежала щёточка и густая чёрная паста. Она повертела её в руках. «Что это?» — растерялась она. «Это тушь для ресниц, она делает их густыми и выразительными», — объяснила тётя. «Раз уж ты становишься женщиной, я подумала, что тебе пора начать за собой ухаживать». «Правильно, просто замечательный подарок», — вмешалась Сальватора. «Правда, дорогая?» Девушка промолчала. Она продолжала вертеть в руках тушь и помаду, не представляя, что с этим делать. «Ты что, застыла, как заколдованная?» «Поблагодари тётю», — настаивала Сальватора. Тут дверь постучали. «Я открою», — сказал Джузеппо, с трудом поднимаясь с дивана. «Должно быть, Тереза», — предположила Сальваторо. «Вот и замечательно, значит, сможем, наконец, сесть за стол. Я заметил, что в духовке томится твоя фирменное лазанья», — сказал Доменика, улыбнувшись сестре. Тереза держала в руках подарок. Она обняла Аньезе, прильнув к ней пышной грудью, и вручила небольшой свёрток. «Спасибо», — пробормотала Аньеза, едва заметно улыбаясь. Она раскрыла подарок и обнаружила внутри книгу. «Эльза Маранте. Остров Артуру». «Это мой любимый роман», — пояснила Тереза. «Я тоже его читал», — сказал Доменико, вынимая трубку из кармана пиджака. «Отличный выбор». «Тебе понравится», — прошептала Тереза. «Это о взрослении со всеми разочарованиями, которые с ним связаны». Она посмотрела на Аньезе с многозначительным видом, словно говоря «это история и о тебе». «Что ж, прошу всех к столу!» — хлопнула в ладоши Сальватора. Все пошли в столовую, лишь Аньезе осталась сидеть на диване, разглядывая свои подарки. Она подумала, что всё это не имеет к ней ни малейшего отношения. Её никогда не интересовал макияж, а чтение романов казалось ей скучнейшим занятием. Аньеза не увлекали книжные истории, и Тереза прекрасно об этом знала. Когда они были маленькими, подруга часто приносила на фабрику свои любимые сказки и пробовала читать ей вслух, но Аньеза всякий раз зевала от скуки. «Почему бы нам не заняться чем-то другим? Давай возьмём обрезки мыла и поиграем в учёных», — предлагала она, вынуждая Терезу прервать чтение и закрыть книгу. С глубоким чувством разочарования Аньеза осознала, никто не знает её по-настоящему. Ни родители, ни дядя с тётей, ни даже близкая подруга. Единственный человек, который понимал и видел её такой, какая она есть на самом деле, был её брат, который теперь не хотел иметь с ней ничего общего. Аньеза встала с дивана и уже собиралась присоединиться к гостям, как Сальватора снова появилась в гостиной. А, чуть не забыла, она открыла выдвижной ящик и достала из него коробку, перевязанную ленточкой. «Держи. Это сегодня принёс почтальон. Без подписи. Только наш адрес и пометка доставить 24 апреля». «Это для меня?» — спросила Аньеза, взяв посылку. «А для кого? Имя-то здесь твоё. Может, какой ухажёр прислал, а?» Подмигнула Сальваторе и, посмеиваясь, пошла доставать из духовки лазанью, пока гости рассаживались за столом. Аньеза отошла в сторону. Она открыла коробку и сразу же ощутила чудесный незнакомый аромат. Внутри лежал листок, исписанный мелким аккуратным почерком. «С днём рождения, кучеряшка! Надеюсь, почтальон выполнит мои инструкции, и ты получишь посылку 24 апреля. Не раньше и не позже. А теперь на минутку отложи письмо и запусти руку в солому. Там твой подарок». Аньеза с широкой улыбкой вытащила из коробки солому и на самом дне обнаружила завёрнутый в бумагу кусок мыла. Она развернула его и понюхала, упиваясь необычным ароматом. Затем вернулась к записке. «Это мыло с эссенциями пачули и сандала. Я купил его здесь, в Индии. Конечно, оно не такое особенное, как Мариан, но, надеюсь, тебе всё равно понравится. Скоро вернусь, Джорджо». Анье заприжала записку и мыла к груди. Джорджо не забыл о её дне рождения. Он думал о ней, находясь за тысячи и тысячи километров. И хотя он знал её совсем недолго, именно он сделал тот самый подарок, который пришёлся ей по сердцу. От одной только мысли, что через несколько дней она снова его увидит, Аньеза охватила волна чистой, незамутнённой радости. Той самой, которая достигает пика здесь и сейчас, а потом растворяется как пена. Она испытывала это чувство всего несколько раз, и один такой случай помнила очень хорошо. Так было, когда она впервые создала собственный рецепт мыла, а дедушка стоял рядом и шаг за шагом помогал ей с дозировками, соотношениями и комбинациями ингредиентов. «Кто это тебе прислал?» — спросила Тереза, неожиданно появившись у неё за спиной. Аньеза вздрогнула. «Джорджо», — ответила она. «Джорджо? Какой ещё Джорджо?» «Моряк», — смущённо пояснила Аньеза. «Помнишь, мы виделись в лавке кончеты?» «Надо же!» — воскликнула Тереза, вытаращив глаза. «Я и не знала, что вы общаетесь!» И со слегка обиженным видом вернулась в столовую. За ужином Аньеза не проронила ни слова. Думала то о Джорджо, то о Лоренцо. Охваченная вихрем противоречивых эмоций, она то ощущала бесконечное тепло, от которого вспыхивали щеки, то снова погружалась в удушающее чувство опустошенности. Время от времени она ловила обрывки разговоров. Джузеппе рассказывал Шурину о проекте, над которым работал, затем дядя Доменика, видимо, устав от разговора о лодках и садостроительных верфях, поинтересовался у Терезы, как идёт учёба. Та объяснила, что после окончания лицея собирается поступать на юридический факультет и будет совмещать учёбу с работой. Её заявление вызвало целый хор восторженных возгласов. «Надо же, какая молодец! Поздравляем!» Сальватора предложила всем по второй порции лазаньи и продолжала игнорировать дочь ровно до тех пор, пока не подошло время подавать торт. «Торт из кондитерской капоны объявила она. «Лучший в Аралье», — уточнила тётя Луиза. Аньеза посмотрела на завитки взбитых сливок, покрывавшие торт сверху донизу. В центре красовалась надпись «С днём рождения», сделанная шоколадной глазурью. Имени не было. «А где же свечи?» — спросила Аньеза, уставившись на мать. Сальваторе поднесла руку к рту. «Бог ты мой, свечи!» — пробормотала она. «Прости, я забыла, их всегда покупал...» «Лоренцо», — закончила за неё Аньеза. Повисло неловкое молчание. Дядя Доменика затянулся трубкой и закашлялся. «Кто-нибудь хочет миндального ликёра?» — спросил Джузеппе с натянутой улыбкой. Все с облегчением повернулись к нему. «Отличная идея! Я достану рюмки!» — краснея воскликнула Сальваторе. «Я помогу!» — предложила Луиза, вставая из-за стола. «А я возьму тарелки для торта!» — сказал Джузеппе. «Давайте я вам помогу!» — добавила Тереза, тоже поднимаясь. Аньеза с недоумением посмотрела на них. Потом, вздохнув, подперла щеку рукой. Макнула палец в завиток взбитых сливок, облизнула и повторила снова.